Второй по грандиозности компьютер во всей вселенной пространства-времени желаю знать. Какая труднейшая задача вызвала меня к жизни?» Ланквилл и Фук удивленно переглянулись. «Твоя задача, о компьютер!» — начал Фук. «Нет, постойка, — обеспокоенно перебил Ланквилл. «Мы определенно конструировали компьютер, не имеющий себе равных, и...»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 «Не унижайте меня сравнением с карманным калькулятором!» Программисты на миг престижно замолкли, а потом Ланквил вновь вопросил. «И разве ты не переспоришь даже такого отчаянного спорщика, как гиперболический всеведущий полемист с Цицероникуса 12, сладкоречивый и неутомимый, «Гиперболический всеведущий полемист», — отчеканил компьютер, — «может уговорить артурианского мегаосла отбросить все четыре копыта, но только я способен подбить его после этого на прогулку». «Так в чем же дело?» — вскричал Фук. «Ни в чем», — сказал пронзительный интеллектомат. «Просто я второй по величию компьютер во всей вселенной пространства-времени». «Почему же второй?» — не унимался Ланквилл. «Уж не имеешь ли ты в виду мультиизвилинного потнохитрона или семипятного умномета, или...» «Презрительные огни зажглись на терминале компьютера». «Я и думать не думаю об этих кибернетических простаках», — взревел он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 Торжественность момента была нарушена самым неожиданным образом. Дверь распахнулась, и в кабинет ворвались двое разгневанных мужчин в выцветших синих робах Круксуанского университета. Они яростно отбивались от служащих, пытавшихся их задержать. «Мы требуем, чтобы нас впустили!» — вскричал младший из них, отпихивая локтем хорошенькую секретаршу.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 взревел румфондель, что дело возможно в разделении функций. «Пускай машины занимаются вычислениями», — предостерег Маджиктис. «А уж о вечном и неприходящем позаботимся мы. Согласно закону, поиски абсолютной истины — наша прерогатива. А если проклятая машина действительно найдет ее, мы же лишимся работы».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 Философы переглянулись. «Светлая голова!» — восхищенно прошептал Маджиктис. Они повернулись на цыпочках и вышли за дверь навстречу такой жизни, которая не могла им привидеться и в самых смелых мечтаниях.